Он воспринял ее осуждение с поразительной кротостью, однако в постели продолжал вести себя так, словно все было по-прежнему. Когда она узнала, что Хьюга мертв, после первых ужасных дней, когда поле с Клэри обе были по-настоящему добры к ней, Поле вот в тот первый вечер проплакала едва ли не столько же, сколько и она сама, то вышла из этого бессердечной, словно бы в прямом смысле слова утратила свое сердце. От этого для нее одно казалось очень похожим на другое. Она не в силах была оценить что-либо более значимое, чем занимательный вечер или флиртующие с ней мужчины. А потому, когда в один прекрасный день в ее доме появился получивший увольнительную Рори и ясно дал понять, как сильно он жаждал ее с самой их первой встречи после ее болезни, она без зазрения совести легла с ним в постель. Выяснилось к тому же, что если по-настоящему не заботиться ни о чем, кроме разве что легкого удовлетворения от того, что тебя обожают и тебе уделяют внимание, то ведешь себя лучше на постельной стороне жизни, как она выражалась. Рори еще и тем привлекал, что ничего не знал про Хьюга, если вообще хоть что-то знал про нее. Еще он, похоже, не замечал, что она играет». Несколько месяцев она изображала из себя кого-то, у кого восхитительный роман с лихим, смелым молодым человеком, который без сомнения забавлял ее. Они не могли встречаться часто, и обычно встречи не были долгими, а потом, вскоре после ночи, проведенной ею в квартире его приятеля, она встретила в клубе художественного театра девушку, которая спросила, верно ли то, что Луиза знакома с Рори Андерсоном. «Я только потому спросила, что девушка, с кем мы вместе снимаем квартиру, без ума от него. Он берет ее с собой в Шотландию в отпуск. У меня такое ощущение, что он слегка бабник. А она так серьезно. Как вы думаете?» Тем все и кончилось. Он ей даже не написал, но ей, если честно, было все равно. Тщеславие ее было покороблено, но по ощущению было трудно понять, чем ей следовало тщеславица. «Даже любовника удержать не можешь», — сказала она себе насмешливым, искушенным тоном, каким с недавних пор вела внутренний диалог. Утром ей сделали укол, и вскоре она ощутила чудесную беззаботность и еще больше безответственности. К тому времени, когда ее привезли в операционную и усадили в какое-то кресло с откидной спинкой, ее охватывало ощущение, словно она идет на вечеринку. Мистер Фаркер склонился над ней. Низ лица у него был скрыт повязкой, зато взгляд его был полон веселого добродушия. Еще анестезия. Она почувствовала, как ее уносит куда-то, едва могла различать лицо над собой, а потом было одно ужасное мгновение, пронзительной опаленной боли, и потом ничего. Когда она пришла в себя, то опять была в постели, а горло у нее болело так сильно, что ей очень захотелось вновь вернуться в беспамятство. Вечером навестить ее пришли Полис Клэри принесли дневник незначительного лица и гроздь винограда. «Это прелестная книжица, которую можно читать лежа на спине», — сказала Клэрри. «Они же и сообщили, что был подписан мир». Его подписал Эйзенхауэр. Примечание. Дневник незначительного лица, комический роман, написанный братьями Джорджем и Уинденом Гроссмитами в 1892 году. В русском переводе Елены Сурец вышел в 2007 году. «Подписан мир». О том, что завершилась война с нацистской Германией, кто и когда действительно подписал акт о безоговорочной капитуляции германских войск, сказано слишком много, чтобы обращать внимание на очередное свидетельство далеко не безобидной неосведомленности европейцев. Конец примечания. «Должна сказать, что, по-моему, это должен был бы сделать мистер Черчилль», сказала Клэрри. «Короче, немцы сдались безоговорочно». «Ну так ничего другого ему не оставалось», — заметила Поли. «И завтра будет празднование Победы. Народ на улицах ужасно веселится и радуется, словно у каждого день рождения». «Бедная Луиза, тебе жутко не повезло оказаться в больнице». Поскольку Луиза действительно не могла много говорить, девушки не задержались надолго, но пообещали прийти послезавтра. «Ах, да». «Звонили некие люди по фамилии Хамонт, хотели прийти навестить тебя, сказали, что придут завтра, и надеются, что ты будешь достаточно здорова, чтобы повидаться с ними». «Хамонт», — прошептала она, а потом вспомнила и агента, и Мафаню, и малютку. Она почти позабыла о них, потому как мать Мафани увезла ее и малыша с собой на следующий же день, и больше она их не видела. «Интересно», — подумала, — «почему им захотелось повидаться с ней?» «Послушай, если тебе будет совсем скверно, то уверена, они поймут». После того, как девушки ушли, зашла медсестра и сообщила, что звонил капитан второго ранга Хадли, справлялся о ее самочувствии и передал ей привет. «Я его уведомила, что самочувствие у вас очень хорошее. На ужин вам можно немного желе или мороженого». Вновь оставшись одна, отставив чтение, она чувствовала, что ее лихорадит, а еще одолевает ужасное уныние. Много лет конец войны был тем, к чему стремились, как ко времени, когда всё будет лучше и вообще чудесно. Теперь же ближайшая перспектива виделась ей в двух самых жутких вариантах: или она станет женой парламентария, ей это представлялось как сидение в жёстких креслах на занимавших многие часы встречах, где велись разговоры о шахтах и добыче полезных ископаемых, или как бесконечное чопорное чаепитие с незнакомыми людьми, или ей придется жить одной в доме с Себастьяном и няней, дожидаясь, пока Майкл вернется с Японской войны. Теперь она понимала, что не хочет ни того, ни другого. В первый раз она, не дрогнув, рассматривала устрашающую возможность не быть замужем за Майклом. Она неподходящая для него жена – Нет, это слабо выражено, она вообще в жены никому не подходит. Она его не любила, он казалось одновременно и слишком стар, и слишком молод для нее, а его отношения с матерью, как выяснилось, вызывают у нее лишь презрение и страх. Наверное, она не способна любить. Только тут, внутри, что-то отдавалось такой болью, что Луиза отрешилась от всех дальнейших суждений. В чем-то, где-то она, похоже, поступила не так, превратила в путаницу и слова, которые теперь нельзя взять обратно, и поступки, которых уже не переделать. На следующий день после обеда, мороженое, приехали хаманды. Приведшая их в палату санитарка сказала, что принесет еще один стул и вазу для букета розовых тюльпанов, которые Мафаня положила на кровать. Выглядела она очень красиво в коричневом платье с камеей на белом воротничке, а ее волосы, Луиза помнила... Как были они в беспорядке разбросаны по подушке, теперь были собраны в аккуратный узел на голове. «Мы на пару дней приехали в Лондон и решили непременно повидать вас», — сказал он. Звали его Артур, но был он настолько старше Мафани, что мысленно Луиза называла его мистером Хаммондом. «Мафания никогда не была в Лондоне, а я всегда обещал ей, что приедем сюда. Вот уж точно выбрали для этого самое подходящее время. Ужасно обидно для вас слечь на День Победы в Европе». Мафаня оказалась очень смущенной, хотя улыбалась всякий раз, встречаясь взглядом с Луизой. «Мистер Хаммонд спросил про Майкла, а потом про ее сына. Потом заговорила Мафаня, а я и не знала, что у вас есть ребенок. Неудивительно, что вы так хорошо управились с Оуэном. Как он? Он с вами? С ним все прекрасно, он у моей мамы. Всего на эти несколько дней». Муж ее добавил, «Мафаня так сожалела, что не увиделась с вами еще раз, но мать увезла ее с малышом домой под свой присмотр, вот и не получилось. Но она хотела отблагодарить вас». Он помолчал и взглянул на жену, которая вспыхнула, а потом неожиданно взяла Луизу за руку. «Я и вправду благодарна вам. Вы были так добры ко мне, а врач сказал, что вы спасли Оуэну жизнь. Он мне после рассказывал, насколько плох был малыш». «Никакими словами я не смогу выразить, как я благодарна вам за это». Вскоре они поднялись. «Вижу, как утомляют вас разговоры», — сказал мистер Хаммонд. «Мы вас никогда не забудем». «Ни за что, это правда. Очень рады, что нам удалось повидать вас». Мафаня вновь взяла Луизу за руку. «Я так признательна вам», — сказала она, — «за вашу доброту». Когда они ушли, она лежала, не сводя глаз, с двух стульев. «Если кому и быть признательной, так это ведь... ей...» «Ведь если бы они не пришли и не сказали этого, она без конца чувствовала бы себя совершенно бесполезной». Удостоверившись, что Клэри надежно укрыта в постели и спит, Арчи, хромая от боли, вновь вернулся в гостиную и снял туфли. Он взял Клэри посмотреть на праздничное торжество возле Букингемского дворца. Полли ушла со своим отцом – «Не понимаю, почему нам нельзя пойти всем вместе», — недоумевала Клэрри, но Поле не захотела. «Вам придется обойтись только мною», — ответил он, а она заметила. «Обойтись тут не подходит. Вы не из тех, кем обходятся». «Арчи, куда скорее из тех, на ком люди прежде всего останавливают свой выбор». Такое замечание, да еще и из ее уст, доставило ему непомерное удовольствие. Он выключил верхний свет». Затем налил себе виски и решил выпить у себя на балконе, где стояли два стула. Можно было усесться на один, а на другой положить ноги. Он совершенно выбился из сил, неудивительно, в общем-то, при том, сколько миль они отмахали за этот вечер, до самого дворца, а потом, в конце концов, обратно. А перед этим, так или иначе, но он оставался на ногах с самой пятницы, которая уже представлялась очень и очень далекой. Утром в пятницу он был на работе, где все вокруг гудело сообщениями и неминуемой сдачей немцев в Голландии, Дании и Северной Германии, когда Рен, приносившая ему почту, вошла еще с одним письмом. «А это только что доставили с посыльным», — сказала она. Конверт как конверт, внутри было еще что-то. «Деньги или ключ», — подумал он, вскрывая его. Прежде чем читать письмо, которое было написано карандашом, он взглянул на подпись. «Джек Гринфильд. Гринфильд? Ах, да, американец, молодой человек Зои. Она как-то привела его к нему домой выпить по рюмочке. Такой угрюмый, мрачноватый, малый, но он ему понравился. Предмет, завернутый в бумажку, оказался ключом. О, Господи!» — мелькнуло в голове, когда он разворачивал его. «Ставлю на то, что конец видится таким. Он упархивает обратно домой к жене и детям и не решается сам сказать ей об этом». В начале письма стояло «Дахау, 2 мая». Потом Арчи прочел письмо. Оно было весьма коротким, и он прочел его дважды. «Прошу извинить за то, что беспокою вас. Так оно начиналось, но сообразить не могу, кого бы еще попросить. Несколько раз пробовал написать Зои, но так и не сумел никаких слов подобрать, чтобы рассказать ей. Короче, к тому времени, когда вы получите это, я буду мертв». У меня еще тут работа на два дня. Снимки надо сделать. Потом во вторник утром я отправлю пленку, и это письмо самолетом, а потом вернусь сюда и пущу себе пулю в голову. Она спросит вас, зачем? Скажите ей, что я не смог бы жить после того, на что насмотрелся в последние две недели. Не могу оказаться выжившим в том, что было, буквально всеобщим уничтожением. Я бы обезумел. «Умом тронулся, если бы не оказался с ними вместе. Они — это те, кто составляет, кто составлял мой народ. Я был бы не в силах доставить ей счастье. Никак. После дней здесь, в Бухенвальде и в Бельзене. Ключ — это от студии, которую я снимал. Возможно, она захочет забрать оттуда какие-то вещи. За квартиру заплачено до конца этого месяца. А, возможно, вас не затруднит... «Вернуть ключ агенту его контора на Слон стрит Честертоне, насколько помню. Передайте ей, что я любил ее и благодарю ее за это. А, черт, скажите ей, что сами сочтете лучшим. Я знаю, что вы поможете ей пережить это, а может, и этот муж ее вернется». И после этого стояла подпись. Прочитав письмо во второй раз, Арчи машинально сложил его и вложил обратно в конверт. Письмо его ошеломило. Что означало, что поначалу чувств совсем не было никаких. Первое время на войне ему приходилось сталкиваться с ситуациями, когда можно было потерять собственную жизнь, но мысль самому себя лишить ее была настолько чужда ему, что он был совершенно не способен представить, в каком состоянии должен быть разум, чтобы решиться на такое. Потом он стал размышлять – «Предположим, он написал письмо, а потом, когда в лагерь вернулся, передумал или кто-то вовремя оказался рядом и переубедил его? Рассказать Зоуи такое само по себе дело безрадостное, но рассказать ей, а после обнаружить, что это не было правдой, было бы куда хуже. А было ли бы? Наверное, ему следует попробовать и выяснить. Он извлек письмо из конверта и еще раз прочел его». На этот раз оно вызвало неприязнь, уважение и, наконец, жалость в равных долях. Какая потрясающая напрасная жертва, и какой при этом эгоизм! Какое мужество хладнокровно проделать такое, бедный парень! Чего же только должен был он насмотреться, наслушаться и пережить, что толкнуло его на такой поступок, но он в нем уже не сомневался. Он взял телефонную трубку и попросил соединить его, Он попросил к телефону Дюши, и после препирательств с Бригом, который то ли не узнал его, то ли не смог понять, кому это, черт побери, понадобилось говорить с его женой. Какой-то малый, похоже, хочет поговорить с тобой о чем-то, услышал ее. Спросил, нельзя ли будет ему приехать к ним на выходные. «Ему всегда рада», — ответила она, — «если ему не важно, в какой комнате спать». Он спросил, будет ли Зоуи дома, и она ответила, что «да». Потом она спросила самым выдержанным тоном, едет ли он с плохими вестями. «Не о Руперте, ответил он. Пауза, а потом она произнесла «Ах!» и добавила, что если он поедет поездом 4.20, то, возможно, встретится с девочками. Он так и сделал. Возможности поговорить с Зоей наедине он дождался только после ужина. Привел ее в малую столовую, усадил... Она сидела, выпрямив спину и положив руки на стол. Арчи заметил, что ее пробирает дрожь. Что случилось? Это Руперт? Нет, это Джек. Джек, откуда вы знаете это? Он прислал мне письмо. Она недоуменно глянула на него. Он умер. Какое-то время она ненавидяще смотрела на него, словно бы и не услышала, потом произнесла «Он...» «Прислал вам письмо сообщить, что он умер?» У него внезапно пересохло во рту. Целый день он вымучивал, что он должен ей рассказать, сколько и как. «Скажите ей, что сами сочтете лучшим», — написал Джек. Когда он закончил мыть руки перед ужином, выровнял расческой волосы перед небольшим зеркалом и разглядел на своем лице следы слабости от нерешительности и возможных уверток, то вдруг понял — годится только правда». Вот он и рассказал ей, как мог бережно, только в самом рассказе не было ничего бережного. Она сидела неподвижно, выпрямившись и молча, пока он это произнес. Он просил передать вам, что любил вас и благодарит вас за это. Тут на лице ее появилось и пропало выражение нестерпимой боли. Она сглотнула, а потом спросила, можно ли ей посмотреть на письмо, и он отдал ей его сказав, что пойдет, возьмет им обоим выпить чего-нибудь, а потом вернется. На столике в холле стоял поднос с двумя стаканами и графинчиками с виски и водой. Благословляя Дюши, он выждал пять минут, давая Зуи время прийти в себя. Когда он вернулся, она сидела в том же положении, в каком он ее и оставил. Письмо лежало на столе, она, вопреки его ожиданиям, не плакала. Он налил виски и поставил стакан у ее руки – «Понимаю, какое то ужасное потрясение», — сказал он, «но у меня было ощущение, что следует сказать вам правду». «Да, благодарю». «Забавно, что я как бы знала не о том, что такое случится, а то, что это так или иначе конец». Две недели назад он приехал сюда безо всякого предупреждения, а после чая мы сидели в этой самой комнате. Потом он уехал, и мне подумалось, что больше я его не увижу никогда. Он вложил стакан ей в руку, — «Бедный мой Джек», — произнесла она и расплакалась. Много позже она сказала, «Я полагаю, вы считаете, что с моей стороны это было очень дурно, так сорваться, завести любовную связь?» И он сказал, мол, нет, он так не считал, думал, что это весьма объяснимо. Но она сразу ответила, «Объяснимо, но не похвально. Только я не верю, что Руперт вернется. Если бы этому суждено было случиться, то уже случилось бы». А позже она сказала, «По-моему...» Он приезжал сюда убедиться, что со мной все будет в порядке. «Это свидетельствует о любви», — заметил Арчи. «Да, точно. Правда». Она еще чуточку поплакала, а потом спросила, почему, как он считает, Джек сделал это. И он отвечал медленно, не особо подбирая слова, но пытаясь вообразить себя на месте Джека. По-видимому, он считал, что это единственное, что он способен дать тем людям — Показать, что он любил их и заботился. Свою собственную жизнь большего отдать нельзя. Когда поздно ночью они расходились, дом был погружен во тьму и молчание. Была уже половина третьего. Уже больше двух часов прошло, как официально закончилась война. С улиц все еще доносились отзвуки веселья, Неподалеку у ближайшего паба люди пели, улюлюкали, смеялись. Он поднялся со стульев и вернулся в гостиную. Нога ныла. И, как грустно предположил, отныне и до веку ныть будет всякий раз, когда он перестарается. Сколько же народу, в основном дети, приезжало к нему погостить в последние месяцы, что пришлось отказаться от кушетки, как от временной кровати, и купить себе диван. Он разделся, взял из ванной свою пижаму и лег спать. Сон не шел долго. Душа Арчи была переполнена признаниями, доверенными ему семейством и всякий раз исходя из того, что он тоже член этого семейства или успел стать им, а на самом деле от того, что он им не был и никогда всецело не станет. Он был кем угодно, от источника неявного воздействия на события до всеобщего хранилища. Вот, к примеру, Хью. Хью попросил съездить с ним в батл и забрать несколько ящиков пива. Едва они оказались в машине, как он признался, что поездка всего-навсего предлог, а Арчи оставалось только уповать на то, что разговор пойдет не о поле. Однако речь пошла об Эдварде. Отношения их складывались совсем не по-доброму, главной причиной чего, по мнению Хью, было то, что Эдвард знал, как сильно брат не одобряет происходившее. Арчи давно уже понял, что у Эдварда есть связи на стороне и порой время от времени праздно гадал, догадывался ли об этом еще кто-нибудь в семействе. Он всегда был чуточку-ходок, сказал Хью, но на этот раз дело серьезное. Вы член семейства, а потому я знаю, что могу довериться вам. Дело в том, что у него ребенок от этой женщины, и, несмотря на уверение покончить со всем этим, он этого не сделал а теперь ведет разговоры о продаже своего дома в Лондоне, с тем, чтобы купить поменьше. Так вот, складывая два и два, могу сказать, мне совсем не нравится то, что получается. Зачем продолжал Хью продавать абсолютно хороший дом, который, как ему известно, Вилли обожает, только для того, чтобы купить домик поменьше, если у Эдварда нет намерения жить в нем самому? Вот это-то его и беспокоит. Выяснилось, чтобы он Хью... Хотел, чтобы Арчи поговорил с Эдвардом. «Мне лучше больше не пытаться, старина. Он попросту срывается с цепи, и обстановка в конторе становится тягостнее. Но я подумал, возможно, вам удалось бы». Арчи ответил, что подумает, только по его разумению, чтобы он не сказал «это мало что изменить сможет». Потом, когда они забрали ящики с пивом, заказанные бригом для прислуги на празднование мира, когда тот наступит, и они возвращались на машине домой под дождем, Хью неожиданно спросил, «Что с Поле происходит, как по-вашему? Что вы имеете в виду?» «Знаете, она похожа в каком-то странном настроении. Я уж подумывал, не влюбилась ли она часом в кого-нибудь. Арчи выждал. Он обещал Поле молчать, и молчание его... Ей обеспечено. Сколько бы лжи за этим не тянулось». Я спросил ее, что стряслось, и она ответила, что «ничего» таким голосом, какой у нее всегда в ходу, когда что-то случается. Если я прав, то все идет совсем не очень здорово, а матери, чтобы поговорить с нею рядом, нет. Сиб бы чудесно с нею поладила. Я думала, что, может, она с вами поделится, или вы смогли бы спросить ее. Лучше нет, сказал Арчи. А, ладно, я желаю ей счастья больше всего другого. Это ужасно, быть рядом и чувствовать себя таким беспомощным». Когда они уже поворачивали на дорожку к дому, Хью сказал, «Надеюсь, это не чертов доктор, у кого она работает. Я хочу сказать, что он для начала иностранец, а потом намного старше и почти наверняка женат. Или, если нет, наверняка должен был жениться. Просто решил спросить, я знаю, что она вас любит». «Что?» Арчи был поражен. «Старина, дорогой мой, мы все вас любим. Вы же член семейства в некотором роде». Он совсем представить не мог, чего бы мог такого сказать Эдварду, чтобы хоть в малейшей степени повлиять на него. Лучше держаться от этого в стороне». В обеденное время Зуи не было видно. «У нее сильно болит голова», — сообщила Дюша. После обеда она, взяв Арчи под руку, предложила ему пойти с нею взглянуть на ее сад камней. «На самом деле я хотела поблагодарить вас за то, что вы сообщили бедной Зуи печальную весть», — сказала она. «Разумеется, я об этом человеке знала. Все эти поездки в Лондон вдруг... Она так молода и так много натерпелась, мне казалось, что надо было что-то делать с ее положением. Вы хотите сказать...» «Я хочу сказать, ей нельзя продолжать бесконечно оставаться ни вдовой, ни женой. Естественно, здесь ей будет уготован дом, столько времени, сколько ей потребуется». Дюша умолкла, приостановилась и, повернувшись, взглянула прямо на него. «Или вы верите?» — выговорила она нетвердо и таким голосом, который остро напомнил ему голос Рэйчел, «когда ту что-то трогала. Или вы верите, что он еще может к нам вернуться?» Он взглянул на нее не в силах произнести то, что она жаждала услышать. Взгляд ее был тверд. «Нет ничего на свете, чего я желала бы больше», — выговорила она. «Только мне так повезло в ту войну, когда оба брата вернулись». Он пообещал выяснить все, что необходимо сделать, или что уже обнаружено. Было и кое-что, что слегка разбавило мрачные мысли. После чая Лидия ухватила его за пуговицу. «Арчи, у меня к вам чрезвычайно серьезный вопрос. Сущий пустяк на самом деле для вас, я имею в виду что-то предпринять, зато для меня это вполне может стать вопросом жизни или смерти. Что на сей раз? Вы так говорите, словно я вас с утра до ночи о чем-то прошу». «Тут суть в том, не могли бы вы объяснить моим родителям, что им абсолютно необходимо отправить меня в хорошую школу. Я думала про ту, куда Джуди ходит вообще-то. Я понимаю, что Джуди ужасная, но не считаю, что это вина школы. Ее обучают интересным играм, вроде лакросса и хоккея. И у них больные танцы бывают, и на каждое Рождество пьесу ставят. А еще Джуди без ума от географички, которая просто чудо». «Мне известно, что ее мама убеждала ее, что это просто период такой, только у меня-то нет шанса пройти через него, потому что, признаться, нельзя чувствовать что-либо подобное к мисс Миллимент». «Почему вы сами-то их не попросите?» «Просила, и папа лишь отослал меня поговорить с мамой, а она твердит свое обычное «мы посмотрим», что означает «мы не будем ни за что и никогда». «Вы могли бы им сказать, что неприятно поражены моим невежеством», — добавила Лидия. «Мог бы, но разве я поражен?» «Еще я всерьез прошлась, по кто есть кто. Это вроде телефонного справочника, только там полно знаменитостей, о каких никто не слышал. И там всегда говорится «получил» или «получила образование в» и название «школы». «Так вы намерены стать знаменитой?» «Не хотелось бы этого исключать. О, Арчи, прошу, поговорите с ними». «Вы теперь свой в нашем семействе, они вас послушают», ну и так далее. И затем, и отнюдь не с легким сердцем, Клэри. Сегодня вечером, который они провели вместе, начиная с ужина в киприотском ресторанчике рядом с Пикадиле, который она обожала, потому что в нем всегда были бараньи отбивные, такие маленькие шарики, запеченные в меду для пудинга и густой сладкий кофе – Они встретились в ресторанчике, и она прибыла туда неожиданно, щеголеватая, в черной юбке и мужской рубашке без воротника, в темно-красных сандалиях и с уложенными блестящими волосами. «Они еще, боюсь, влажные», — сказала она, когда он поцеловал ее. «Я подумала, что надо бы их помыть на благо мира, а времени просушить не было. Мне нравится ваша рубашка». «Зои дала мне ее в выходные. Воротник и манжеты все износились, так что отцу они без пользы были бы, но если рукава закатать, то незаметно. Вы выглядите очень приятно, привлекательно. Правда? Впрочем, с Поли мне не сравнится. У нее новое платье, желтое, такой цвет лимонных корок. С ее волосами смотрится супер. Она пошла в клуб «Реформ» с дядей Хью. Она посмотрела на него испытующе и отвернулась, когда взгляды их встретились». Он предложил ей выпить, и она попросила, «Только чтобы не джин с лаймом, ладно?» «Знаю, только его, похоже, и пьют девушки. Только я его всегда терпеть не могла, вот и решила поменять. На что? Вы что бы посоветовали? У меня есть виски, но у виски вкус резины, если вас мое мнение интересует. А единственный раз, когда я водку выпила, меня будто током ударило». На что еще есть, я не знаю. Ой, знаю. Я бы выпила темно-коричневого хереса, если он есть, конечно. Он мне и вправду нравится. Вы сегодня работали? А как же?» «Ноэль вовсе не считает, что сегодня какой-то особый день. Они даже не празднуют. Вечер проводят, читая вслух друг другу кого-то по имени Г.Л. Л. Менкин».